вечер того же дня ставка верховного главнокомандования таким образом наши потери в персидском заливе следующие безвозвратно эскадрененный броненосец георгий победоносец и три истребителя броненосец береговой обороны генерал адмирал апраксин и два истребителя подлежат ремонту почти полностью уничтожена восьми дюймовая батарея а батарея одиннадцати дюймовых орудий без возможности восстановления «Береговые батареи выполнили поставленную задачу, и это главное», — прищурился император. Англичане в Персидском заливе и японцы у Владивостока, как ни осторожничали, все-таки попали в артиллерийскую засаду, сунувшись в узкие проливы. У этих устаревших пушек, оставь мы их на канонерках, не было шанса даже приблизиться на расстоянии открытия огня. А скрытно установленные и замаскированные на берегу они смогли выдержать почти двухчасовой бой кстати каковы потери англичан в бою при армузе уничтожены два британские броненосца худ и риполс тяжело повреждены еще два рамес и императрица индии по неподтвержденным данным раммеэс затонул на переходе каков процент попаданий уточнил император раскуривая папиросу по береговым батареям данных нет в виду полного уничтожения штаба по кораблям после завершения пристрелки два с половиной процента на дистанции семьдесят около двух на дистанции девяносто кабельтовых господин верховный главнокомандующий огонь нашими кораблями на меньших дистанциях не велся поэтому в артиллерийском бою наши корабли повреждений не получили вообще это хорошо это значит что наш расчет был правильным кивнул император надо использовать это преимущество прежде чем наши враги успеют принять контрмеры что с потерями легких сил англичан миноносный таран полифемус также не смог расцепиться с георгием победоносцем и затонул вместе с ним потери противника в истребителях составляют до десяти единиц точнее потребовал император один это тоже до десяти и даже ноль это тоже до десяти я же говорил слегка обиделся докладчик штаб береговых батарей и пост наблюдателей уничтожены полностью результаты наблюдения утеряны но за четыре могу ручаться с них захвачены пленные значит пока считаем четыре а что в бушере на выставленных накануне минах подорвался и затонул бронепалубный крейсер первого ранга кристиант пытавшийся в составе отряда из четырех крейсеров типа эдгар обстрелять порт однотипный гибралтар был поражен попаданием одиннадцати дюймового снаряда после чего противник отошел три крейсера вздохнул император хорошо пусть даже два они попортят крови и нам и персам с вашего разрешения государь поврежденный крейсер отходил курсом на северо запад вероятно в элькувейт туда же отправленные на варин и ростислав они уверенно держат пятнадцать узлов и как я уже говорил не получили в бою повреждений полагаю крейсеров у британцев останется всего два дайте этойдут в карачи и вслед за броненосцами им без поддержки рояля делать нечего и все же почему британцы отступили как считаете господа по непроверенной информации государь на раме лесе ранен командующий операцией адмирал фишер заметил начальник разведки видимо без него у британцев не хватило духу продолжать операцию после первых потерь я согласен что сент джонс и роял артур два оставшихся неповрежденными бронепалубника англичан действительно покинут персидский залив а вот гибралтар уползал на двенадти узлах и вряд ли мы его упустим это хорошо кивнул император бритаские крейсера особенно первого ранга для нас даже более неприятный противник чем броненосцы За исключением новейших кораблей докладывайте как только получите новую информацию что во владивостоке в результате внезапной атаки миноносцев взорван петропавловск доложил еще один капитан из оперативного отдела глав муштаба полтава села на грунт как говорят портовые ее можно будет поднять но правая машина полностью уничтожена и не подлежит восстановлению мы потеряли также все четыре моторных миноносца утопивших броненосец 2-го класса Токива. Один — на сближении до 15 кабельтовых. Капитан вздохнул. Два были перехвачены скоростными бронепалубными крейсерами уже на отходе. Один ушел, но подорвался на нашей же мине. Полный список экипажей и личного состава береговых батарей мне для награждения. Информацию о том, что 208-й подорвался на нашем заграждении, не распространять. Капитан удивленно дернул бровью. в его докладине был указан номер несчастливого миноносца слушаюсь ваше императорское величество больше потерь в кораблях нет повреждения башшенных батарей на островах русские и попова незначительные двух орудийной открытой батареи на полуострой подгипольского умеренные ее боеспособность уже восстановлена понятно император прикрыл глаза ему очень хотелось спросить ну как же это можно имея всю информацию о начале войны вот так вот просто проморгать сразу две миноносные атаки и это при том что последующий бой прошел точно в соответствии с расчетами без потерь и даже без повреждений крупных кораблей но он промолчал разбор ошибок он оставит на потом что с японцами фудзи взорван снарядом с трех святителей государь прямое попадание в башню процент попаданий на дистанции от восьмидесяти до девяноста кабельтовых был даже выше чем у персидской эскадры семь отмеченных попаданий на двести сорок выпущенных снарядов а о береговой артиллерии нового образца даже до трех с половиной процентов поэтому почти все остальные броненосцы получили те или иные повреждения микассса лишился примерно половины средней артиллерии левого борта еще два броненосца хасуся и осима ряд ходе подорвались на крепостном минном поле сохранив правда девяти узловой ход хацуся исима на минах и снаряд в башню фудзи пробормотал император казалось потери противника его не радовали обеспокоили да и микассу как никак флагман объединенного флота он почему то проигнорировал и взорванный петропавловск не обращайте внимания господин капитан продолжайте просто сегодня очень длинный день самый длинный пожалуй так точно ваше императорское величество также броненосным крейсером россия уничтожен бронепалубный крейсер акаси поврежденный до этого подводная лодкой ерж кроме того крейсер такасаго пытавшийся помочь товарищу был поврежден в результате артиллерийского боя потоплено минимум шесть японских миноносцев один подорвался на мини до атаки три уничтожены во время атаки и два расстреляны береговой артиллерии на отходе. Еще три миноносца выскочили на камни у острова Попова в результате навигационной ошибки. «Так это их команды приняли за десант?» — удивился император. «Так точно. Японцы подорвали миноносца зарядами и головными частями запасных торпед и пошли в атаку на батареи с саблями». «И как?» в боекомплекте батареи не предусмотрены коречные снаряды для самообороны поэтому командир гарнизона принял решение подпустить атакующие цепи на пистолетный выстрел и ударил двойным пороховым зарядом из всех шести стволов часть японской штурмовой группы просто испарилась примерно треть получила контузии разной степени тяжести оставшихся полностью деморализованных добила в контратаке пехотное прикрытие пленных нет нет среди этого десанта поправился он двое ракетчиков подававших сигналы миноносцам и несколько человек из их прикрытия взяа живыми почему их не обнаружили предварительно нахмурился император были ясные указания на недопуск азиатов это европейцы государь предположительно британцы но дрались они отчаянно что ж по крайней мере японские миноносные силы мы ополовинили думаю британцы вполне могут помочь союзникам кораблями у них миноносцев в сотни полторы не так ли уже меньше государь помимо потерь они переделывают все свои сто тридти и сто шестидесяти футовые миноносцы в тральщики как и двадцати шестиуловые типа а в основном они стягивают их на балтику а на черноморский театр они планировали войти в черном море еще до того как мы выставили заграждение государь но в босфоре флагманский крейсер адмирала керра террибл внезапно взорвался по неизвестным причинам первый морской лорд погиб вот как кому суждено быть повешенным тот не утонет избежал значит адмирал наш коварного покушения на александре а тут такое понимаете ли несчастье продолжайте капитан англичане решили что пролив заминирован прекратили продвижение и и и опоздали наши минные крейсера все четыре успели ночью выставить в горле босфора мины прямо с рельс на десяти узловом ходу ориентируясь на скрытые огни выставлены разведывательными командами черноморского флота мины были выставлены в радиусе действия береговых батарей турок а те как мы полагаем проспали но не одним же нам просыпать с начала войны проворчал император его раздражение все таки вылезло наружу хотя бы краешком и что дальше Дальше мы начали ставить заграждение, уже официально, если так можно выразиться. Британцы, не обнаружив мин в проливе, выдвинули вперед Цезарь и Ластриес, и Викториес, чтобы помешать Бугу и Пруту. Цезарь шел первым. Екатерина, прикрывавшая постановки, уже приготовилась открыть огонь с 80 кабельтовых, но опоздала. Цезарь налетел на мину. — И что с этим Цезарем стало? — заинтересованно спросил император. я терял носовую оконечность развел руками капитан по самый барбет на том самом ночном заграждении упущенном турками но не взорвался и даже не опрокинулся а отошел задним ходом через полгода он возможно и вернется в строй но прямо сейчас полагаю британцам на черном море не до атаки это хорошо кивнул император нам очень нужно время На Черном море каждый час, каждая минута работает на нас. И мы не должны забывать тех, кто предоставляет нам эти бесценные минуты. Поэтому, когда будет возможность, пригласите вставку эту неизвестную причину внезапного взрыва британского флагмана «Terrible». Действительно, какое неудачное название для боевого корабля. «Terrible» с английского «ужасный», «кошмарный», «жуткий». накануне стамбул в стамбуле все покупается и продается так повелось от века а уж сейчас после нескольких загадочных смертей неизбежных при столь резкой смене политики от пожалуйста не трогайте нас дайте помереть спокойно да сейчас мы вместе с английскскими гауром аомстим русским геауром за старые обиды и за подлый подрыв александры тоже и подавно поэтому не было ничего удивительного в том что вполне приличный и не слишком даже старый итальянский пароходик с претенциозным именем князь боргайзе встал под разгрузку на одной из лучших мест всего в полутора милях от выстроивашейся на рейде британской эскадры понятное дело британцы начиная с прошлой недели изрядно нервничали особенно ночью лучи их прожекторов метались по водной глади нащупывая филюги и шхуны проходяящие на приличном расстоянии от флота неверных еще хорошо что обошлось без стрельбы днем эскадра вела себя поспокойнее видимо слишком устаали за ночь дон саржо дон сэр джо что тебе петро обернулся к молодому моряку шкипер плотный крепко сбитый с огромными кулаками и окладистой бородой пожар на берегу дон сар джо несмотря на обращение в итальянском стиле оба моряка разговаривали по русски значит сегодня моряк взял лежащий на столике бинокль и уставился на мерцающий в дали на берегу рыжий огонек увенченный султаном черного дыма и на этот раз они не отменят нападения поскольку сигнал экстренный и явно окончательный вниз пьетро он аккуратно положил бинокль обратно стараясь не оборачиваться в сторону серых британских кораблей они спустились по трапу в котельное отделение и остановились у люка которая теоретически должен был вести в угольную яму но количество и солидность за драек на люке было несколько избыточным для столь прозаической цели несколько матросов тоже плотных мускулистых и явно тренированных поднялись продемонстрировав прекрасную выправку степаныч оборудование в порядке так точно господин капитан отрапортовал один из них Проглотив, долженствующие завершать обращение слова второго ранга. «Батареи заряжены, баллоны набиты, хоть сейчас». «Сейчас и пойдем», — ответил Дон Серджио. «Экстренный сигнал пришел, дай бог успеть. Идем электрическим ходом на десяти сажениях по компасу, обратно по линям. Вешки-то расставили, обижаете. Два дня рыбаков изображали, пузыри эти топили. Но сейчас ведь... Ну да, сейчас день». но вода грязная поэтому нас все равно не увидят к тому же бдительность у британцев после бессонных ночей ослабенно самое время нанести визит кому наносим уточнил унтер щелкнув костяшками мощных пальцев аккурат подковы гнуть флагману ясное дело адмирал керр флагманский выпил на теребле поднял будем выбивать командование глядишь устроим им неразбериху на пару тройку суток чтобы наши на выходе из босфора успели мины набросать тери был с пауэр фулом у них самые шустрые был бы у нас второй буксировщик или времени побольше наведались бы и на второй большой крейсер но чего нет того нет да и стоит тери был удачно с самого краю по часам взрывать будем сергей захарович или по якорю с двухчасовой задержкой до объявления войны они к выходу из босфора не двинуутся пока соберутся выстроятся потом малыми ходами унтер ничуть не смущаясь двинулся в дальний угол и достал из металлического шкафа два массивных топочных колесняника с исполненным готическим шрифтом литым клеймом производителя к каждому из них были привязаны смотанные в бухтылньки вот господин капитан немецкие как приказывали опустим на дно леньки к чекам колосники тяжелые как только тетери ход даст выдернет чеки за милую душу а если англичане потом на месте стоянки будут искать чего так и пусть найдут хоть порадуются отлично петро распорядился дон серджо через сорок минут после нашего отбытия начинайте разведение паров и имитируйте мелкий ремонт три удара кувалды по шпангоуту через каждые две минуты если у вас все нормально если долбить прекратите это будет означать что возвращаться нельзя тогда будем уходить через турцию шлюз держать открытым расстроены что не идете с нами так точно дон сэржо не расстраивайтесь молодой человек успеете еще навоеваться шкипер скинул с суртук и брюки продемонстрировав впечатляющую мускулатуру двое матросов помогли ему надеть поверх шерстяного белья прорезиненный комбинезон Просто мы со Степанычем уже имеем опыт. Доставали как-то рельсы, утопленные в устье гольчихи, лет семь назад. Эх, были времена. Ну и принять нас нужно будет. Думаю, уйти успеем. Так точно, Дон Серджио. Пьетро выглядел разочарованным. Степаныч тоже облачился в прорезиненный костюм и внимательно разглядывал галоши с носом, плавно переходившим в перепончатые лапы на манер лягушачьих. чисто тюлени мы с вами сергей захарович вздохнул он хотя вещь надо сказать дельная сергей захарович балк человек легенда командир порт артурского буксира но по характеру прирожденный морской диверсант авантюрист до мозга костей который просто опередил время такие части на флоте во время его службы просто не существовали отдраевой приказал дон серджо навешивая на спину сверкающий медью баллон в чехле от которого шел к медному редуктору загубнику ребристый шланг и принимая гутоперчивую маску с толстым стеклом лязгнули запоры из темного помещения оказавшегося на месте угольной ямы повеяло сыростью лучше электрического фонаря высветил стоящую на кельблоках торпеду раза в полтора длиннее и толще обычно пятнадцати дюймовой с двумя укрепленными поверхней сиденьями и щитком мина в головном рунддучке господин капитан только три часа как проверено отлично благодарю за службу братцы пьетро помните что делать так точно господин капитан через сорок минут после вашего отплытия разводить поры и подавать звуковые сигналы ударами кувалды три удара через две минуты в случае вашего невозвращения через три часа после отплытия уходить в таранто сдать корабль сеньору тамаза и выполнять его распоряжение верно молодой человек степаныч за мной дон сер джо перекрестился и нырнул в люк унтер последовал за ним молодой офицер проверил зад райки и провернул штурвал из за переборки послышался шум наполняющий отсек за бортной воды иван федорович приказал петра оповестите команду общую тревогу не поднимать сбора не устраивать командир приказал уйти тихо значит уйдем тихо и тоже перекрестился двенадцай апреля тысяча девятьсот второго года военно морской госпиталь цейлон каждого кто сравнит меня с лордом горацио я отправлю на шпитцберген воевать с белыми медведями прошипел джон арбит нод фишер вошедший в поллат офицеры опустили глаза шрам начинающийся на лбу уходящий под тыкрывающую левый глаз повязку и оканчивающийся на щеке навивал именно такие ассоциации так к делу мне нужно знать почему мы отступили неужели я был единственным кто стремился к победе почему мы не гнали русских до тех пор пока наше орудие не стали наконец доставать до портовых сооружений и не разнесли там все к чертям, и уничтожение русских броненосцев не стало только и исключительно вопросом времени и сожженного угля я знаю что мы потеряли три броненосца но почему вы не добились того чтобы их гибель стала оправданной разрешите доложить сэр первый лейтенант дрейер сэр вытянулся возмутительно молодой офицер висящий на перевязи правой рукой старший артиллерийский офицер на корабле его величества роял суверен сэр помню вас лейтенант фишер скривился от боли пронзивший его при попытке улыбнуться докладывайте лейтенант сделал два шага высунул голову в коридор и скомандовал завози больничная каталка явно была перегружена дреер четким движением сорвал с нее покрывалало это русский снаряд калибра девять и четыре дюйма сэр обратите внимание его длина составляет сорок два дюйма Или почти четыре с половиной калибра сколько же он весит почти четыреста девяносто восемь фунтов без взрывателя сэр при том что немецкие снаряды которые я изучал в гринвиче весят всего триста десять мы нашли его в нашей угольной яме он пробил палубу зарылся в уголь и не разорвался нам очень повезло сэр что у него внутри лейтенант адмирал поморщился дьявол он ведь предполагал что с этими новыми пушками уменьшенного калибра что то не так коварных русских нужно было смести с поверхности моря быстро и решительно но этот снаряд впечатлял и действительно не имел ничего общего с курбузами немецкими поделками тридцать фунтов три нитра талоола продолжил лейтенант судя по всему это коммон сэр мы демонтировали взрыватель и выплавили взрывчатку на водяной бане разведка доложила что русские закупают это вещество у немцев и даже приложила небольшую справку относительно его свойств сэр поэтому у нас все получилось разрешите продолжить демонстрацию фишер кивнул на второй каталке лежали несколько крупных осколков соединенных вместе посредством обожженной глины так чтобы хорошо видеть форму изделия этот фрагмент снаряда был коротким и почти цилиндрическим без привыччного носового сужения хотя два широких ведущих пояска с косыми следами от нарезов однозначно говорили понимающим людям о том, что до попадания в цель этот снаряд был не короче первого. «Это броневоины, сэр. Вероятно, на носу у снаряда имеется коническая нашлепка из мягкого железа, облегчающая проникновение через броню, и тонкостенный баллистический обтекатель, предотвращающий потерю скорости на дальних дистанциях. Эти осколки найдены в котельном отделении «Эмпресс оф Индия». Заряд взрывчатого вещества составляет около 15 или 16 фунтов. Это эквивалентно примерно 60 фунтам черного пороха, господин адмирал. К сожалению, осколков 12-дюймовых снарядов найти не удалось. Худ и Риппл, с которыми они были обстреляны, сейчас на дне. Фишер прикрыл глаза. Теперь все стало на свои места. Мощность русских 9-дюймовых снарядов, считавшихся никчемными, ненамного уступало могуществу снарядов британских тринати с половиной дюймовых орудий а в осколочном или тем более фугасном исполнении даже превосходило его и ведь это всего девять с половиной дюймов что же за чудовищная мощь спрятана в двенадцати дюймовых снарядах того же потемкина после гибели первого морского лорда разбираться со всем этим тоже придется ему теперь джон арбит над фишер был уверен слухи о более чем тысячифунтовых снарядах новых броненосцев царя вовсе не были ложными русские стреляли с дистанции не оставлявших даже надежды на ответный огонь и делали это вероятно благодаря своим чертовым двойным дальномерам и попадали безотответно безнаказанно я все еще не согласен с вашим решением джентльмены глухо сказал фишер думаю что нам следовало дожимать русских до упора в конце концов их погреба не бездонна но я намерен ставить вам в вину этот отход боюсь с этой войной мы или опоздали или же поторопились скорее опоздали но теперь придется играть теми картами что у нас имеются я в курсе судьбы у оликерэра джентльмены и знаю что русские воспользовались нашей нерешительностью на босфоре Я запрошу Адмиралтейства об объединении наших эскадр. Если мы перебросим сюда маджестики с адмиралами и новейшие в форме Деблоканала, вряд ли русские высунут нос из Черноморской и Балтийской луж. Возможно, мы сможем предпринять вторую попытку, и на этот раз отступления просто не будет, даже если мы все пойдем ко дну. Чтобы построить броненосец, нужно два года, чтобы воспитать моряка два десятка лет. Но для восстановления нашей репутации и сотни лет будет недостаточно. Офицеры козырнули и вышли. Фишер с помощью санитара вернулся в постель. Хватит ли у Адмиралтейства храбрости бросить турок на произвол судьбы, может быть, даже оголить канал и китайскую станцию, ударить здесь всеми силами, двумя десятками оставшихся у Британии броненосцев? Он боялся, что нет. Особенно сейчас. при отсутствии ясности в положении дел на балтиктики и на побережьях тихого и северного ледовитого океанов в это же время петропавловск прекратить огонь скомандовал адмирал бридж глядя на почти полностью скрытый дымом берег с пробивающимися кое где огоньками пожаров хорошая работа джентльмены однако нам пора поднимите сигнал готовятся к отходу «Мы уходим, сэр», — удивился командир Орландо, капитан Берг. «Да, Джеймс. Думаю, тут уже не осталось ничего, достойного наших снарядов. Только дым и огонь». «Дым», — усмехнулся Берг. «Но ведь могло так случиться, сэр, что этот дым — результат поджога самими русскими тех штабелей с бочками, назначение которых...» «Так и осталось непонятным», — торопливо и с нажимом закончил за своего подчиненного адмирал. «Думаю, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, И абсолютно не важным давайте считать что в бочках была нефть или китовый жир или что угодно главное что оно чем бы это ни было сгорело как и весь петропавловск капитан вопросительно взглянул на адмирала в прошлую войну пояснил тот я уже атаковал русские берега правда не здесь а на кольском полуострове мы с легкостью разнесли деревянный острог сожгли половину архангельска Но когда морская пехота высадилась на берег, русские ждали наших парней и разбили их. Впрочем, там у нас все прошло немного лучше, чем здесь. Меня не прельщают, лавра адмирала Прайса. Контрадмирал Дэвид Прайс во время Крымской войны возглавлял англо-французскую эскадру и застрелился перед самой атакой Петропавловска. «Вы не чистили перед боем пистолет, сэр». усмехнулся капитан вряд ли вам грозит та же судьба пистолет все таки менее опасен чем орудия какой процент боекомплекта вы уже расстреляли джеймс по сорок снарядов на пушку да сэр согласно приказу а сколько снарядов израсходовали крейсера русских и сколько их было два сэр я опознал нахимов кстати судя по всплескам они перевооружили их на шести дюймовки как у наших имперьюзов второй вроде бы корнилов мне показалось что шести дюйммовки на нем тоже новые они дали всего по десятку залпов и скрылись за дымовой завесой за дымом пожаров джеймс корнилов тоже горел но по данным разведке крейсеров должно было быть восемь их новые быстроходные транспорты угольщики или доколы тоже несут по шесть орудий среднего калибра и и наверняка уже подняли крейсерские флаги не то чтобы они были так опасны, но их тут не оказалось как вы думаете куда они ушли ледоколы я бы отправил в северный океан пожал плечами капитан в условиях войны проход арктическими морями становится еще более актуальным именно возможно оба угольщика и оба транспорта пойдут с ними но вы считаете что они могут отправиться навстречу эскадре адмирала макарова это вполне вероятно мы не знаем направления и судя по частому упоминанию владивостока туда вряд ли а если они пойдут сюда то будут здесь уже завтра против четырех наших броненосных крейсеров русские могут выставить громобой и пять быстроходных уж точно немедленнее наших стариков броненосцев тогда против четырех наших бронепалубников у них будет восемь не уступающих нам по боевой мощи забавно что в случае встречи с обеих сторон будет по диане и авроре действительно забавно но вряд ли этот курьез оправдает уничтожение нашей эскадры мне тоже не хочется встречаться с мистером макаровым с пустыми погребами сэр собственно мне вообще не хотелось бы сталкиваться с ним при таком соотношении сил именно поэтому мы удовлетворимся полным вы слышите джеймс полным сожжением города и угольных складов что собственно говоря уже состоялось и этот дым будет тому свидетельством адмирал устремил свой взгляд на палубу где кто то из младших офицеров старательно фиксировал картину затянутого черными клубами берега с помощью массивной деревянной фотокамеры я полагаю эти снимки станут достаточно впечатляющим свидетельством для истории задумчиво произнес он и доказательством для тех идиотов которые раздергивают наши силы так что мы не в состоянии достичь решительного преимущества ни в одной точке с другой стороны мистер макаров вполне мог бы пойти и в австралию сэр возразил капитан берг и отправка броненосцев адмирала сеймура на юг вполне логично не так ли будьцтурионы здесь русская эскадра отправилась бы туда почти гарантированно с весьма тяжелыми для нас последствиями мы вынуждены защищать слишком много позиций одновременно джеймс а русские тоже умеют считать и радиостанции у них к сожалению лучше наших узнав что все наши свободные силы атакуют эту деревню переросток макаров неизбежно сложил бы два и два но почему «Почему эти идиоты никогда не учат историю?» — воскликнул адмирал, страсть которого к историческим студиям была широко известна. «Надеюсь, старине Уолкеру в Мурманске повезет больше, чем нам в свое время». В это же время Мурманск. Мурманск полыхал. Горели деревянные дома и здания мастерских, причалла исходили ярким пламенем и черным дымом угольные склады в пяти милях к норду прямо напротив белокаменки горел новейший ледокол федор литке вынесенный ударом броненосного тарана санс парль на отмель и только потому окончательно не затонувший лениво отлел и сам санс парль поймавший сразу после торана два снаряда с железнодорожной артирной батареи она первым эшелоном была переброшена на север когда предназначенная для защиты нового российского порта береговая артиллерия отбыла неразгруженной в неведомые дали. Еще два похожих на него корабля, «Конкерер» и «Хироу», чуть поменьше, но тоже с единственной орудийной башней в носу и выдающимся вперед массивным тараном, не горели. Из их коротких 12-дюймовых жерл каждые пять минут вылетали языки порохового пламени в тщетных попытках нащупать надоедливую батарею. От взрывов снарядов горел редкий полярный лес, и клубы дыма надежно скрывали дюжину миноносок, укрытых рыбацкими сетями, с навязанными на них ветками и кусками мешковины почти в самом устье Ваенге, и еще восточнее. По сравнению с громадой английского броненосца, кораблики выглядели несерьезно, да и технически их данные не слишком впечатляли. Единственным достоинством было то, что в случае нужды их можно перебрасывать хоть в трюмах кораблей хоть по железной дороге что и сделали в преддверии войны что рюрик спросил лейтенант с надменным лицом у другого моряка чуть постарше с погонами инженера механика говорят не дошел до кильдина влепили ему в румпельное пытался машинами управляться но где там подошла галотея и торпедами добила с острова передали семерых спасли а из офицеров никого лейтенант отвернулся видимо от дыма у него защипало глаза позор наконец сказал он просто позор василий васильевич последний год только и говорили что о войне а у нас все не слава богу мины якорные есть но ставить их не велят чтобы не нарушать собственное судоходство даже торпеды есть пусть и старые а головные части только учебные боевых не довезли и привозят их «Аккурат в момент, когда британцы начинают станцию обстреливать. Как так?» «Как обычно», — вздохнул инженер-механик. «Я читал сборник статей по Крымской. Очень похоже, знаете ли. Либо купили британцы интендантов наших, чтобы те перепутали все. Либо, что вернее, обычная наша безалаберность, да авось с небосью. Понадеялись, что все броненосцы у британцев заняты и гнать их в такую даль не будут. А они вон что учудили». «Собрали все старье, да и этого нашей худосочной эскадре с избытком хватило. Хорошо, хоть Светлана ушла, пока они Рюрика убивали». «Был у вас на Рюрике кто-то? Родственник?» «Друг», — кивнул лейтенант, — «Филиппов Дмитрий. В корпусе вместе учились. Все за первенство спорили. То он первым по списку, то я. А теперь вот». Инженер-механик поднял руку, чтобы перекреститься, и сказал, что он не был. но замер, развернувшись лицом к лесу. «Идут», — сказал он, присев на корточке. Лейтенант последовал его примеру. Матросы, залегшие под корягой, пошевелили рылом старого под бердановский патрон Максима. Из-за деревьев показалась одетая в железнодорожную тужурку фигура. Человек остановился и помахал руками. «Эй, эй! Есть кто?» «Сорок семь, господа моряки!» — крикнул он. пятнадцать ответил лейтенант ага удовлетворенно кивнул штатские как и сказывали позвольте представиться господа коллежский советник образцов владимир николаевич начальник путейской службы мурманской дороги лейтенант колчак александр васильевич представился офицер инженер механик звери василий васильевич кивнул моряк постарше чем порадуете владимир николаевич немногим господа вздохнул железнодорожник. «Откатили мы руками ваш литерный вагон по лесозаводской ветке. Туда англичане не стреляли. Ну а дальше-то как? Удалось собрать два десятка лошадей, притом без телег. Поэтому взяли только то, что навьючить смогли. А это не больше шести пудов на лошадку. Чай не вагон и даже не вагонетка». Моряки разочарованно переглянулись. Тем временем на лесной тропинке показалась низенькая местная коняшка, которую вел под усцы парень в поморской одежде за ней еще и еще владимир николаевич прохрипел лейтенант вглядевшись в длинный деревянный ящик венчавший в юг первой лошади дорогой вы наш человек да вы не представляете что вы сделали боцман крикнул он в сторону корабликов общий аврал мины привезли метательные мины понимаете как же вы угадали то «Да, собственно, мы и не угадывали. Просто эти мины поменьше. Те, что побольше, Уайтхеда, на лошадь не навьючишь. А эти удалось, хотя и с трудом». «Сверидович, всех свободных сюда! Давай, братцы, освобождая лошадок, заряжайте аппараты! Ну, господа британцы!» «Далеко ли такая мина идет?» Почему-то шепотом спросил путеец у инженера-механика, наблюдая как матросы с матом и кряканьем заряжают похожие на рыб мины в установленные на носу корабликов трубы сначала по воздуху летит сажение на двадцать так же тихо ответил тот а потом еще столько же под водой форма у нее специальная обтекаемая так вы должны приблизиться к вражескому кораблю на сорок сажений охнул путеец это же верная смерть не такая уж верная не согласился инженер механик с шестовыми минами вообще на три четыре подходить приходилось и с метателями конечно опасно но служба знаете ли и долг к тому же мы ночью пойдем глядишь и повезет кому а маневрировать британским броненосцаем тут особо негде за лифта пару миль шириной не больше хоть одного до достанем а повезет так и двух не должны они отсюда после такого погрома уйти никак не должны ведь даже по госпиталю стреляли и роды «Крейсер! Крейсер с моря идет!» — прокричал сигнальщик с устроенной в развилке кривой сосны наблюдательной площадки. «Похоже, Галатея, ваш бродь! Побитая! И с ей два транспорта! По всему войсковых! Медленно идут! Узла три всего! Через час тут будут!» «Галатея — это хорошо! Просто замечательно! Особенно побитая! Значит, противоминная артиллерия у нее частью не действует! А транспорты...» «Так и вообще как яйцо ко Христову дню!» «Ветер!» Лейтенант посмотрел на верхушки деревьев. «Ветер с оста. То, что надо!» «Шалько! Дымовые шашки разнести по берегу, поджигать по команде, разводить пары, готовиться к атаке из-под дымовой завесы, в ягельное передать, пусть выходят и перегораживают минами весь фарватер. Если повезет, британцы еще и Австралию с позиции в горле залива сдернут». и на подмогу пошлют, когда мы тут тарарам устроим. Вот все их силы разом и запрем. Все там засеять, сколько мин хватит, чтобы никто не ушел. Светлана вернется, поможет при нужде. Ну а вы, Владимир Николаевич, возьмите с собой нашего механика. Александр Васильевич. Отставить, инженер-механик Зверев. Без вас с паровозником не справятся. Подумайте, как удобнее. Либо только боевые части на лошадей вьючить, в них как раз пудов шесть будет, либо целиком торпеды на волокушах тащить дотащим до берега погрузим на лодке и переправим к ягельным когда британцам выход в море перекроем все наши большие миноносцы уже при оружии должны быть вы уж василий васильевич постарайтесь из одиннадцатьнадти рванувшихся в самоубийственную атаку миноноссок не вернулся никто из зашедших в длинный кольский залив кораблей его величества вырвались только австралия два шлюпа и таранный броненосец конкерор последний черпанул слишком низким для открытого моря бортом волну и затонул на подходе к шпицбергену из двух батальонов и полевой батареи горской легкопехотной бригады срочным порядком развернутой в глазго всего три месяца назад и посажной на мобилизованные транспорты в шотландию вернулась меньше четверти и то не сразу пятдца апреля тысяча девятьсот второго года визорский замок ваше величество министр иностранных дел великобритании пятый маркиз ландсдаун коротко поклонился информирую вас что посол при дворе короля крестьянана успешно выполнил ваше поручения роберт напомните мне имена тех джентльменов что оповестили мир о сумасшествии николая обратился король к своему премьер министру сколько бы мой несчастный племянник не опровергал эти слухи но даже его собственный дед настолько боится русского медведя что пошел против воли собственной дочери итакборнхольм наш да сир аренда на сорок девять лет с возможным продлением таковой в случае если за десять лет до окончания срока аренды россия или иные балтийские державы все еще будут угрожать дании иные державы признаться решающим аргументам были запущены нами слухи о том что наборнхольм точит зубы вильгельм у глюксбурга с гогенсоллернами даже более старые счеты чем у франции поэтому столь удобная для нас оговорка стала инициативой датского парламента сир вот как ну что ж логично иборнхоль действительно тяготеет скорее к пруссии чем к россии поэтому не стесняйтесь обустраивать остров самым серьезным образом маркиз солсбери думаю первый лорд адмиралтейства будет раз поддержать вас в этой благородной миссии корабли с королевскими инженерами и строительными материалами уже в пути сир поклонился солсбери и адмиралтейство проявляет огромную заинтересованность в этом проекте но финансы если вам маркиз нужна поддержка оппозиции по вопросу выделения экстренных сумм я готов провести несколько встреч и убедить этих джентменов в крайней выгодности со совершенноны нами сделки для всей британии мы желали бы видеть наборнхольме балтийский гибралтар не меньше ведь и через тридцать девять лет кто то обязательно будет угрожать этому столь удачно расположенному острову если не россия которую мы намерены все же призвать к более скромному поведению то германия или даже швеция я как раз хотел поговорить с вами о швеции сир склонил голову маркис Лансдаун. Сама по себе аренда Борнхальма уже вызывает определенное беспокойство в шведских политических кругах, особенно в сочетании с аннексией нами Шпицбергена. «При чем тут Шпицберген?» – удивился король. «Он есть, точнее, был до сегодняшнего дня, терра нулес, земля незанятая. У шведов, как, впрочем, и у русских, было достаточно времени, чтобы заявить и подкрепить свои права на этот архипелаг. если же они не в состоянии освоить эти земли им не следует мешать сделать это тому кто может и готов использовать острова на благо цивилизации к тому же шведы как мне кажется будут не прочь вернуть другие ранее принадлежавшие им земли петербург сир думаю петербург вполне может стать международным ссеттментом наподобие шанхая вряд ли швеция сможет в одиночку контролировать миллионный город населенным многочисленными туземцами даже если их поголовье уменьшится в два три раза балтийские вороты в евразию слишком большая ответственность для королевства испытывающего немалые проблемы с единством территорий а вот финляндия выбор кнаррвва почему бы и нет я не тешу себя надежды что шведы поддержат наши военные усилия хотя это было бы крайне желательным но снять с наших плеч бремя управления освобождененными от варварства территориями они полагаю не откажутся и это будет вполне приемлемая компенсация за несколько обледенелых скал ваша аргументация вполне резонна сир согласился маркиз однако следовало бы донести ее и до шведских правящих кругов а ваш посол в стагольме хорошо я прямой этого джентльмена сегодня же вечером с тем, чтобы уже завтра он отправился к месту службы. Но вы уверены в его способностях? В настоящее время нам нужны не способности, а просто присутствие. Но я, разумеется, обдумаю ваши слова, Сир. Возможно, послу Гошину следует проявить свои несомненные таланты чуть севернее. Хорошо. Итак, мы получили Борнхольм для базирования наших сил. Что дальше? Мы идем к Лебаве. Кстати... Как развиваются наши операции на других театрах? Мы уже вошли в Черное море? Бендер Аббас Копенгагирован? Японцы уже высадились во Владивостоке? В начале 19 века Дании не повезло, причем дважды по одному и тому же сценарию. Оба раза с моря появлялись англичане и требовали отдать им флот, угрожая в случае отказа применить силу. И применяли. Так и появился этот термин. копенингагирование граф сэлбурн и генерал с сеймур уже ждут вас в приемной сэр мне бы не хотелось отнимать у них хлеб потупился маркиз солсбери его величество король англии эдуард седьм подумал что вряд ли совместный доклад флота и армии будет радужным иначе премьер министр не приминул бы заработать пару очков престижа что ж когда приходится реагировать на действие готовящих вторжения врагов в такой спешке ошибки и накладки неизбежны благодарю вас за добрые вести джентмены но теперь я вынужден уделить внимание моим морякам и солдатам и все же что то меня гложит вот прямо сейчас когда мы занимаем борнхольм и шпицберген не совершают ли аналогичную операцию полномоччные представители русского престола не извольте беспокоиться ваше величество мы контролируем ситуацию любое подобное действие русских превратится для них в последний парад в это же время бонин остров и вазима весь серо голубой адмиральский катер ткнулся в кранец уборта посаженного на грунт японского пароходика даже блестяще в обыкновенное время медяжки гордость и отрада боцмана были выкрашены в сливающейся с волнами цвет адмирал макаров первым поднялся по сброшенному шторм трапу парадного адмиральского на старом трампе не было и в помине не очень то и надо он потряс головой огнига зарезок и грохот сноссимых кувалдами и такой то матерью надстроек ошеломляли господин адмирал инженерная команда первого батальона морской пехоты заканчивает оборудование временного пирса отрапортовал одетый в черную форменку офицер с тонкими мягкими чертами лица и пронзительным умным взглядом голубых глаз под козырьком флотской фуражки окончание работ ожидается через семнадцать часов макаров оглянулся еще один стоящий вплотную и уткнувшийся в берег пароходик поменьше уже щеголял почти полностью гладкой палубой укрытойе лижневым бревенчатым настилом единственной выдающейся деталью оставались шлюп балки левого борта дюжино морских пехотинцев крутила вороты поднимая прямо с воды длинное бревно доставленное с транспорта одним из снуюющих туда суда моторных катеров на берегу маминский трактор с бесконечной звенчатой лентой вместо колес сгребал здоровенным отвалом грунт и камни выводя пологую насыпь на уровень палубы еще один такой же трактор стоял в сторонке И инженеры в промасленных рабочих рубахах ковырялись в моторе не буду вас торопить михаил петрович все понимаем степан осипович работаем изо всех сил через семнадцать часов можно будет пушки сгружать добро шести дюйммовки сейчас в комнату и копеппе разгружают на плотиках а вот крупный калибр получится сгрузить только здесь даст только скажите где лейтенант берлинг на берегу господин адмирал два часа назад они закончили с мачтой но не знаю удалось ли наладить аппараты хорошо михаил петрович не смею вас больше задерживать адмирал в сопровождении штабных и четырех возникших неведом откуда морских пехотинцев перешел по солидному укрепленному скобами на стилу на пароходик поменьше а затем воспользовавшись с рубленым из жардей трапом спустился к подножию насыпи Радиорубка располагалась в наскоро срубленной и обшитой досками хижине. Начальник связи временной базы лейтенант Берлинг выскочил из прикрытого парусиной дверного проема, когда адмиралу оставалось пройти не больше полусотни сажений. «Господин адмирал!» Улыбка офицера была почти детской. «Получена радиограмма. Я связался с пересветом, но мне сказали, что вы отбыли». «К вам-то я и отбыл, Роберт Иванович». «Ну-с, что у нас там?» уттверждено прибытие в сосебо трех поврежденных японских броненосцев хацусы ясимы и танго постановка в доке будет завершена послезавтра микаса якума и вте и бронепалубники по непроверенным данным идут в нагасаке и токио значит сосебо задумчиво произнес адмирал штаб не сообщал как то насчет корректировщика хотелось бы знаете торжественно и последний парад и прощальный салют чтобы все было по высшему разряду. — В готовности, — отрапортовал лейтенант. — Не изволите ли к аппарату, господин адмирал? Связь достаточно устойчивая. Со второго или, в крайнем случае, с третьего раза и принимаем, и передаем. — Изволю, — усмехнулся Макаров. — Великое дело это радио, не так ли, лейтенант? — И выражаю вам и вашим людям свое удовольствие. Что-нибудь слышно про Ретвизан и Громовой? В соответствии с указанием ставки корабли идут в режиме радиомолчания но по расчетам они уже должны быть в ангарском проливе в это же время ангарский пролив три новеньких с иголочки броненосных красавца гордость японского флота крейсеры Идзумо, Осама и дзумо аам и адзуума устало резали свежую волну ангарского пролива потеряв всякую надежду на перехват русских бронепалубников отправленных гайзинами шакалить на торговых линиях страны восходящего солнца здесь же между островами хакайида и хоансю должна была пройти из кадра макарова отряд имел распоряжение и на этот случай не ввязываясь в бой сопровождать русские корабли наводя на них броненосцы того но водная гладь насколько хватало обзора была до обидного скучна и безлюдно командир лидера капитан первого ранга нариту кацура ломал голову над этой загадкой что случилось почему не видно русских ошиблась разведка гайзины поменяли свои планы прошли другим проливом просочились в утреннем тумане да нет невозможно сангары это всего десять миль в ширину и пятьдесят в длину четыре корабля развернутые строем пелинга плотно перекрывали его от берега до берега мышь не проскочит значит только ждать к вечеру изрядно повежело ветер стал колючим и почти зимним капитан поежился прикрыл глаза утомленные многочасовым наблюдением за горизонтом и в голову сами собой пришли поэтические строки уэна хацу но якоурешша орита токи кара а у море экива юкино нака кита эхито но мури водаре мому куши де у мимаре даки вокиите в ваташи мохиторриренракушен ни нори кого есу на комоме муцуме наите аа фугуюшики с того момента как я сошел на ауморе с ночного поезда идущего из уэнно меня окружает снег возвращающиеся на север люди в молчании слушают шум волн тацута возвращается негромко произнес вахтенный, заметивший шустрый авизо. Капитан коротко кивнул, не открывая глаз, плавно пружине накачающейся в такт волнам палуби и опять погрузился в поэтический транс. «Сайонара, аната ваташи, вакаэремасу, казыно ото гамуне, вонаке то бакаре ни, аафу югушики». «Прощай, я уезжаю домой». А вой ветра пронизывает сердце, словно говорит мне «плач, плач, сангарский пролив зимой». «Тацута передает дымы на горизонте», — уже другим, тревожным тоном оповестил капитана Вахтиной. «Два корабля, три и четыре трубы следуют в кельваторе. Капитан Ритаро предполагает пересвет и громобой». «Ну, наконец-то!» Моментально стряхнув с себя поэтическое наваждение, прошептал капитан Кацура. «Поблагодарим Ама-Тарасу и помолимся, чтобы русские не смогли уклониться от боя». И уже громче, так чтобы слышали подчиненные. «Доложить адмиралу о визуальном контакте с противником!» К нам пожаловал господин Макаров, коротко осведомился Камемура, появившись на мостике. «Нет, господин адмирал, только два крейсера, даже без сопровождения миноносцев». больше никого горизонт чист кроме того русский беспроволочный телеграф молчит такое впечатление что на этих двух кораблях вообще не установлены станции странно камимура задумался два одиноких рейдера вблизи наших берегов без сопровождения и без связи или это отвлекающий маневр или в штате макарова завелся двоечник артиллерийский офицер что можете нам сообщить об огневых возможностях противника головной пересвет четыре орудия главного калибра по девять и четыре дюйма громобой аналогичное вооружение но более скромное бронирование шесть дюймов против девяти после модернизации радикально сокращен средний калибр оба корабля несут всего по три шести дюймовых орудия на каждый борт какая же эта модернизация покачал головой капитан кацра это разоружение наверное у русского царя совсем плохо с артиллерией и артиллеристами ну что ж удовлетворенно кивнул камура идем на сближение и внимательно следим за горизонтом если наши предположения верны и макаров не используют эти крейсеры как наживку тогда главное не дать ему уйти поднять поры до максимума средней артиллерии вести огонь по небронированным конечностям пристрелку начинать сорока кабельтовых произнеся последние слова адмирал поморщился русские у владивостока начинали стрелять и самое противное попадать на дистанции вдвое большей но у них там были береговые корректировщики а здесь такой бонус отсутствует слабое место недостаточная обученность японских экипажей осваивающих новые корабли с лихвой компенсируется огневым преимуществом двенадцать восемьми дюймого главного калибра и сорок две шести дюйммовки среднего не оставляли гайзином ни единого шанса на благополучный исход боя а преимущество японских крейсеров скорости на два узла не дадавало надежды даже на бегство а посему тен но хайка банзай атака